Да, я паука что с того. Арка третья, глава сто двадцать четвёртая. Верхний уровень, я вернулась. Жрать, жрать, жрать. Тщательно пережёвывая, медленно и осторожно, прожёвывая, как деликатес. Способность достигнута. Способность насыщения второй уровень стал насыщение третий уровень. Способность достигнута. Способность расширения божественной области четвертый уровень стало расширение божественной области пятый уровень способность достигнута способность табу в о с ь о й уровень стала табу в е ь я у с к о р с в е н е и продвигаюсь вперед уже в течение нескольких дней если посмотреть по автокарте которую мне рисует мудрость то становится понятно что я прошла уже довольно приличное расстояние явно Это средний уровень, хоть и связывает н и ж н и й и в е р х н и й у р о в е н ь но похоже только в самых дальних точках. Хотя, конечно, приятно, что проход идет довольно большим, нет, даже гигантским коридором. А н е к а к верхнему р о в н е сплошной л а б и р и н т на п р о д я ж е н н о с т и этого коридора ну, просто поражает. Не стоит, конечно, взрываться только из-за того, что я победила дракона. Но думаю, маму мне точно не победить. По крайней мере, пока что. Кстати, насчет той непонятной атаки, которую я видела, как Жена на среднем уровне применялась, думаю, это дыхание, Из сила дракона, наверное. Хотя это лишь только догадка. Но если это мама, то было бы не страшно, если бы у нее была сила дракона. Так что, значит. Она тоже у бивала драконов. <с> ну да, мне точно не п о в е д и т ь Если бы я стала приближаться к той местности, где перемещается такое страшное существо, по пути своего следования продвигалась бы. <с> да, не встречая опасности, но вот Ох, даже подумать страшно. Нет, не только о г н е н н о г о дракона нет, даже о г н е н н ы х драконоидов нет. Их не видно. В общем-то уровень монстров здесь явно ниже, чем на нижнем уровне, так что сильным монстрам здесь прокачиваться довольно трудно. Хотя и чувствую, что есть вроде бы какие-то черви, но из магмы они не вылезают. Сомики также, кстати, хуже того даже морские коньки, которые всегда нападали на меня без раздумий, теперь убегают от меня за всех ног, как только увидят. хотя я и могу выстрелить с ней дыханием силы, прежде чем меня заметят, и вообще таким образом убить их. но в таком случае я потрачу огромное количество с т а м и н ы а труп от них и вовсе не останется. даже если останется, это бессмысленно, поскольку труп-то утонет в магме. так что м я с о я все равно не получу. да, конечно, опыт, но если подумать о затратах, это того не стоит. Поэтому я убиваю только тех монстров, которые вылезают на сушу. Если я буду п р о б у р ш т р а т и т ь твою с т а мину без раздумий, ну ее просто не хватит. Постепенно, да, н а к а п л и в а л о по для понятия уровня, если сравнивать с тем количеством, которое оставалось набрать после боя с логиным н драконом, то я уже набрала почти половину. Но все равно еще осталась половина. До эволюции, конечно, не так уж и далеко. Поскольку я сохраняю с в о ю стамин, у как только могу все способности, связанные со стаминой, практически не качаются. Ну, ничего не поделать. Хотя, может, и не нужно сохранять столько с т а м и н ы поскольку охота пока меня только и кормит. Но мне все равно надо, было, чтобы было достаточно стамина на случай, если вдруг я встречу какого-нибудь там опасного о г н е н н о о г о дракона. Да даже если не встречу. с голоду то могу умереть если вдруг не будет монстров так что нельзя безраздумно расходовать стамину вот и способности связанные с маной выросли хм, все виды магии синтезирование яда боевая магия и все злые глаза хм, что до магии теневая магия уже десятого уровня как я и думала я получила от этого магию т ь м ы поскольку теневая магия Какая-то немножко странная, даже достигнув десятого уровня, я думаю, что теперь будут тренировать магию Смит вместо нее. Хотя пространственная магия значительно поднялась, но телепортация еще недоступна. Ну, большого смысла торопиться, в общем-то, нет, поскольку она довольно медленно, но верно прокачивается. Но так как качается медленно, намного медленнее, чем другие магии, меня это немножко раздражает. Синтезирования яда и магии яда тоже достигли максимального уровня. Можно, конечно, сказать, что результаты я не ожидала. Возможно, полученные от этого способность с х о ж и синтезированием лекарства и л е ч е б н а я м а г и я Вроде бы, да? А, да. я д в д ь тоже становится лекарством. Ну, в любом случае, я наконец-то получила возможность лечиться. до данного момента мне приходилось полагаться лишь на авто восстановление хитов и лечение лишь при поднятии уровня хорошо что теперь могу лечиться я по желанию ну уровень магии все еще конечно низок для проверить не получится поскольку хиты то у меня на данный момент все полные думаю меньше своих и т ы для проведения эксперимента о и магия е р е с и тоже на максимуме получается от этой способности тоже однопряженно. о к а з ы в а е т т а б Хм. Конечно приятно, что уровень е ё не вырос. Вот в тот момент показалось, что мое сердце, честное слово, остановилось. Нет, в тот момент оно, конечно, не выросло, но стало уже девятого уровня. Я даже не заметила. Чего вообще так? Один уровень до максимума. м н е кажется, как-то что-то немножко опасно. Некоторые злые глаза. тоже, кстати, максимум мы достигли. вот злой глаз п р о к л я т и к кстати, эволюционировал в злой глаз глаза. этот злой глаз делает все тоже, что и предыдущий. хиты уменьшая, ну и тому подобное. но при этом забранные отдает уже мне, у в е л и ч и в а т даже мои боевые возможности. эффект о т л и ч н о й от эволюции, хотя не передают мне, конечно, забранные физические показатели, но Плюсом является то, что могу хотя бы забирать стамину врага. И на том спасибо. з а б р а т ь стамину с помощью злого глаза, а потом еще и добавить, <свы> поев мясо. <свы> вот д а е т Злой глаз парализации. Эволюционировал злой глаз тазиса. Похоже, она теперь не только парализует, сколько уже останавливает время. То есть монстры, которые дрожали под влиянием парализации, теперь Вообще застывает. О, -о, О, скорее всего смесь парализации с чем-то еще, Но, пока не понятно. Поскольку, как бы я ни присматривалась, список способностей, конечно, подобного элемента я так не нашла, так что не думаю, что смогу подтвердить свою мысль. Но с другой стороны, поскольку победа уже у меня в руках, когда враг попал под действие Стадиса, то думаю, это сделало меня уже довольно сильной. Хотя злой глаз тяжести и вырос, но уровня максимального пока еще не достиг. А вот я со своей стороны получила с о п р о т и в л я е м о с т ь перегрузкам, поскольку продолжала все время использовать его на себе. Но тем не менее это не очень-то и хорошо, поскольку уменьшила эффект моих тренировок. Ну и последнее – телескоп. Оно эволюционировало в ясновидение. Что ж е насчет действия, то, ну. Так же, как у телескопа, но вот добавилась возможность смотреть через предметы. То есть могу теперь видеть сквозь стены. Хм. Это явно отличается от того исна видения, о котором я слышала в своем мире. Думаю, просто улучшение телескопа. А, еще кое-что. Не так давно показало мне исна видение одну вещь: длинный склон, поднимающийся вверх, очень длинный. Как же тяжело мне здесь было. Наконец-то я смогу отдохнуть. Пришло время сказать прощай этой ужасной жаре. Я вернусь снова домой на верхний уровень.